Глава 15. Новый уровень. К моему великому счастью, ударить щупальца не успела. Когда до моего тела оставалось каких-то полметра, оно просто растворилось в воздухе, а моя полоска хитов восстановилась. Я посмотрел на информационную строку, увидел заветную строчку, вы получили 80 уровень и сообщение о том, что могу эволюционировать. Моей радости не было предела. Переведя взгляд на Ника, убедившись, что с ним тоже все хорошо и его хипы восполнены, я чуть не подпрыгнул от радости, если бы вообще мог это делать. К нам подбежала Айлина. «Я думала, вы помрете. По глазам девушки было видно, что она напугана. «С нами все в порядке, не переживай», — ответил я ей. «Смотрю, опыта ты практически не получила, да?» Уровень темной жрицы так и остался прежним, зато вот уровень Ника сильно изменился. Сейчас наш сумасшедший алхимик аж 87-го уровня. Оставалось ему только позавидовать. Видимо, опыт раскидался между вами двумя. По голосу темной жрицы было понятно, что она расстроена. «Ничего, успеешь еще уровни взять. А вообще нам нельзя здесь оставаться». Я вдруг вспомнил, что люди могут здесь быть с минуты на минуту. «Я пойду и возьму ключ, а вы будьте готовы», приказал и Нику и Айлин, а сам пошел обыскивать труп убитого цветка. «Ты хоть получил то, что хотел?» — крикнула мне вдогонку девушка. «Может быть», — неоднозначно ответил я ей. «Так, теперь нужно облутать тело убитого босса. На список предложенных эволюций я специально смотреть не стал, ибо боялся, что если начну в них вчитываться, это может растянуться надолго». Когда подошел к боссу второго уровня, в нем оказалось аж целых три вещи. Первое, что досталось цветка, семена гнили в количестве трех штук. За ними шел ключ от врат третьего уровня. Обе эти вещицы я убрал в инвентарь и приступил к обыску дальше. Терновый бич. Ценность мифическая. Характеристики. Урон от 45 до 90. Плюс модификатор ловкости 1. Шанс нанести критический удар плюс 15%. Шанс нанести кровотечение плюс 35%. Шанс отравить цель при нанесении кровотечения 100%. Урон ядом 30 единиц в 2 секунды плюс модификатор интеллекта, 0,5, сроком на 20 секунд. Ослабление, яд, 10% ко всем характеристикам, пока цель отравлена. Ловкость, плюс 10, интеллект, плюс 5. Когда я увидел это оружие, не поверил глазам. Впервые мне в руки попал предмет с такими характеристиками. Я взял кнут в руки, выглядело оружие, как кусок лозы длиной около 4-5 метров, ярко-красного цвета, усеянное многочисленными острыми шипами, из которых сочился яд. «Эх, жаль, у меня нет соответствующего навыка на кнут». Закрепил оружие на поясе и подошел к девушке и алхимику. «Так, все, ключ у меня. Уходим». Я достал из винитаря ключ и попытался его активировать. Не вышло. «Кто-нибудь знает, что с ним делать?» обратился я к своим спутникам, но они отрицательно покачали головой. «Хм, интересно». Покрутил ключ в руках, попробовал нарисовать им в воздухе дверь, даже попробовал вставить его в невидимую скважину. Всё безрезультатно. Чёрт! а мы ведь были так близки к цели. Вдруг почувствовал надвигающуюся опасность. Я не понимал, откуда она исходила, но всем своим нутром чуял, что скоро произойдет что-то нехорошее. «Вы ничего не чувствуете?» обратился к Нику и Айлен. «Не знаю, поможет ли это тебе, но мне кажется, что вон там с жижей что-то не так». Алхимик указал в сторону, и тут я понял, в чем дело. Но было уже поздно. На поверхности болотной жижи то тут, то там возникали странные круги. «Здесь кто-то есть! Бежим!» Прокричал я своим спутником и побежал в обратную от кругов в сторону, но наткнулся на невидимое препятствие. «Далеко ли собрался?» Услышал я знакомый голос и замер от страха. «Снимайте полок!» Прозвучал приказ, и спустя секунду раздался негромкий хлопок, не предвешающий ничего хорошего. Я повернулся. На том месте, где только что никого не было, стоял отряд людей во главе с Леонардом. Рука святого рыцаря 75-го уровня засветилась. Ничем хорошим это не должно кончиться, поэтому я попытался совершить теневой переход, но не успел. Какого света!» Легло на меня до боли знакомое заклинание, полностью парализовавшее мое тело. «Альканор!» — крикнула Айлин и побежала ко мне. «Если еще хоть на шаг сдвинешься с места, умрешь!» В подтверждении слов рядом с девушкой просвистела стрела, едва не пробив ей голову. Положение становилось все хуже и хуже. Леонард подошел ко мне, а весь его отряд взял в кольцо нашу небольшую компанию. Аликанор, значит, не знал, что нежить может иметь имена. Его рука снова засветилась ярким желтым пламенем, которым он дотронулся до моего тела. Получен урон, 75 единиц. Свет, темный дух, 325 хитпоинтов из 400. Мое тело пронзило острая боль. В очередной раз убедившись, что магия света бьет сквозь иммунитет к боли, я продолжал стоять, словно истукан, не в силах пошевелиться. Оставь его! прокричала Айлин, за что была удостоена удара под дых. Ее хиты довольно сильно просели. «Векнешь еще раз, не посмотрю, что ты постилка для неписей. Убьем тебя прямо здесь. Голос Леонардо прямо сочился от переполняющей его злобы. А это что еще за урод? Он подошел к алхимику. И его рука снова зажглась ярким светом, и Леонард коснулся ей до лица Ника. Тот взвул от боли и упал на колени. «Вот же больной блюдок. Шевелись, шевелись, кому говорят!» Попытался восстановить контроль над телом, но у меня никак не получалось. Тем временем Леонард подошел к темной жрице. «Посмотри на меня!» Приказал ей святой рыцарь, но девушка продолжала стоять с опущенной головой. «Ты меня не слышала, тварь!» Он ударил девушку рукой, но та продолжала его не слушаться. Сама напросилась. Леонард скинул с ее головы капюшон, и, взяв за волосы, потянул вверх. «От нее разит хуже, чем от свиньи!» Посмотрев на ее лицо, он отпустил Айлин. Девушка упала в болотную жижу. «Тут тебе самое место!» Сказал святой рыцарь, и все присутствующие громко заржали. «Двигайся! Ну же, пожалуйста!» Видимо, с нашей последней встречи заклинание оков стало сильнее, и снять с себя магический паралич у меня не получалось. Рыцарь тем временем снова вернулся ко мне. «Изгнание нежити», – произнёс он, и в меня ударил мощный поток святой магии. «Получен урон, 105 единиц, свет, тёмный дух, 220 хитпоинтов, из 400. Получен урон, 105 единиц, свет, тёмный дух, 115 хитпоинтов, из 400. Тело ужасно жгло, и я ничего не мог с этим поделать. «Получен урон, 105 единиц, свет, тёмный дух, 10 хитпоинтов, из 400». «Ну вот, собственно, и все. Сейчас я умру и навсегда покину этот жестокий мир под названием Элькора. Надеюсь, у вас, мои браты и сестра, постекла другая судьба. Я даже не мог закрыть глаза, чтобы не видеть противную рожу Леонардо перед смертью». «Довольно!» — послышался громкий голос откуда-то сверху. «Получен урон. Ноль единиц. Свет. Темный дух. Десять из четырехсот». Я стоял, будучи не в силах пошевелиться, и смотрел, как расширяются от ужаса глаза у всех, кто видел, что происходит. Эффект магического пролича развеяны. К вам вернулась подвижность». Ко мне наконец-то вернулась подвижность, и я мог посмотреть, что происходит. Бросил взгляд сначала на Леонардо, потом проследил в сторону, куда он смотрит. «Хм, ну а что, довольно эффектно. Из появившейся в небе двери темного цвета по ступенькам, которые шли от нее вниз, Спускалась фигура, одетая в обычное повседневное одеяние. На неизвестном надета просторная рубаха серого цвета, черные штаны и темные сапоги, доходящие практически до колен. Какого? Леонард направил в сторону фигуры неизвестного меч, и с него сорвался яркий луч, который на огромной скорости устремился в цель. Детские забавы! Снова послышался громкий голос. Неизвестный выставил руку перед собой и луч, ударившийся в невидимую преграду, исчез в серой вспышке света. По лицу святого рыцаря было видно, что он удивлен, впрочем, как и я. «Имя неизвестно, уровень неизвестен». Единственное, что я увидел на его табличке. Он что, бак какой-то? Леонард, между тем, отдал своим воинам команду атаковать, и в незнакомца полетели стрелы, магия и другие наносящие урон умения. «Я смотрю, вы ничему не учитесь, да? Как это было и с лучом Леонарда?» Ни один из нарядов, будь он обычным или магическим, не достиг цели. Незнакомец поднял одну ногу вверх и ударил ступней по одной из ступенек. Получен урон, 0 единиц. Источник неизвестен. темный дух, 10 хитпоинтов из 400. Меня, Айлен и Ника волной не задела, а вот других отнесло на пару-тройку метров и прокинуло в болотную жижу. Даже высокоуровневый святой рыцарь не устоял на ногах и сейчас валялся в вонючий болотной жижи. «Ну вот, совсем другое дело». Незнакомец потер руки и подошел ко мне. Его голос стал обычным и теперь не таким громким, как ранее. Он сделал несколько быстрых пасов руками и произнес пару слов на неизвестном мне языке. Вроде ничего не изменилось, но я почувствовал, что что-то все таки произошло. «Теперь нам никто не помешает», — спокойно сказал неизвестный. «Ах да, я же не представился. Прошу прощения за мои манеры, Альканор. Меня зовут...» Проговорил он, но слов его имени я разобрать не смог. Гребаная защита! Повторюсь, мое имя Антракор. Я что-то вроде стража чертогов мертвых последнего уровня, а также по совместительству один из создателей Элькоры. Вот как-то так», — сказал мужчина и улыбнулся, видя, как я смотрю на него. «Да ладно тебе, ты как будто Бога увидел!» Антракор засмеялся. «Хотя, по сути, я им и являюсь, во всяком случае для тебя». Он с интересом посмотрел на меня. «Ладно, я смотрю, ты не из болтливых, поэтому перейду сразу к делу». «Ответ первый. Спас я тебя просто так, ибо мне было интересно наблюдать за тобой. Услуга или акция с моей стороны одноразовая, больше я этого делать не буду. За свою шкуру с этого момента будешь отвечать сам». «Ответ второй. Ты не можешь открыть ворота на третий уровень, так как их может активировать только человек. Ты, по сути, пока являешься мобом. Именно поэтому ты не смог открыть врата» но у тебя есть твоя темная жрица, поэтому проблем возникнуть не должно». Ответ третий. Пройти им сюда удалось, так как система Элькоры посчитала, что возник баг и, по сути, обнулила подземелье, при этом возродив всех здешних НПСов, но не монстров. «Скорее всего, подобное повторится, когда ты будешь и на третьем уровне, но у тебя будет время. Если я правильно просчитал все алгоритмы, то в твоем распоряжении примерно три месяца». Антракор задумался. Кстати, третий уровень примерно в 13 раз больше болот, поэтому даже если сюда вторгнуться, это будет не раньше, чем пройдет заявленный мною ранее срок. Уйти ты успеешь о -о очень далеко, при условии, что не помрешь. Ответ четвертый: Обо мне знать тебе пока рано. Я тот, кто создал нежить, демонов и прочие беды этого мира. Может быть, поподробнее тебе сможет рассказать твоя пристка. Ну а если нет, то извиняй. Ну и напоследок самое интересное. Улыбка антракора стала еще шире. «Твои родственники пока живы, но судьба у них не лучше твоей. Во всяком случае, одного точно. Так что не вздумай сдаваться, мне довольно интересно следить за тобой». Сказав это, он что-то достал из кармана своих штанов и кинул мне. «Это мой тебе подарок, а теперь...» Мужчина развел руки в стороны и щелкнул пальцами. «Я снова почувствовал отголоски чего-то странного, и мир вокруг нас оживился. Видимо, его странная магия неким способом оградила нас от всего», гася все звуки извне. «У тебя есть несколько минут на то, чтобы открыть ворота и скрыться за ними, так что не теряй времени и действуй». Он хотел было уйти, но вдруг опомнился. «Да, кстати, если хочешь найти меня и поговорить по душам, то я жду тебя в гости на последнем уровне чертогов. На всякий случай уточню, что их 10. А теперь прощай». Андракор щелкнул пальцами, и перед ним появилась темная дверь. Он взялся за ручку и открыл ее, помахав мне на прощение рукой, вошел внутрь и дверь сразу же исчезла. Несколько секунд я стоял и не верил в произошедшее. Все услышанное никак не укладывалось у меня в голове. Аль-Кнор! Аль-канор! Ты меня слышишь?» Из состояния задумчивости меня вывел голос Айлен. «Да, извини, задумался», — ответила я девушке, потихоньку приходя в себя и понимая, что сейчас для раздумий не время. «Держи», — протянул темной жрица ключ. «Открыть ворота можешь только ты, так что действуй». Я дал девушке ключ и посмотрел на Леонардо и его людей. Те со стервенением пытались уничтожить какую-то невидимую преграду. Но выходило у них, видимо, не очень. Они никак не могли прорваться сквозь барьер антракора. Я не удержался и помахал святому рыцарю, за что был удостоен не самого приятного жеста. Леонард провел большим пальцем рядом со своей шеей, явно показывая, что меня ждет в случае, если он до меня доберется. Вытянув руку вперед, я показал ему свой средний призрачный палец и отвернулся. «Мне нужно 30 секунд. Это время у нас есть?» Я кивнул. «Ну тогда приступаю». Девушка взяла ключ и закрыла глаза. «30 секунд до готовности», — крикнул я Нику. «Давай поскорее уберемся отсюда. Не хочу вновь встречаться с этим психом», — сказал алхимик, когда подошел ко мне. «Полностью с тобой согласен», — ответил я ему. Все готово. Врата откроются через три, два, один». Сосчитала Айлин, и врата на новый уровень действительно открылись. «Пошли, не будем ждать остальных! Шевелись, Ник, не время ностальгировать!» Крикнул я алхимику, видя, что тот еще сомневается. «Иду!» — грустно произнес алхимик, бросая последний взгляд на свой дом. Первым в портал вошел он. За ним в новый мир отправился я. Разумеется, перед тем, как войти во врата, я не смог отказать себе в небольшом удовольствии. Помахал святому рыцарю ручкой, отправил ему воздушный поцелуй, и скрылся в портале врат. Как это было и в прошлый раз, как только я попал во врата, мир вокруг меня как будто вывернуло наизнанку. Будь у меня желудок, его содержимое наверняка оказалось бы снаружи, но... Несмотря на то, что я был нежитью, меня довольно сильно трясло, но все равно рад, что мне удалось покинуть болото живым. Айлин появилась спустя пару секунд, вид у нее был довольно бодрый. «Закрыть врата!» произнесла девушка. Ключ в ее руках рассыпался, и врата закрылись. Я покрутил головой, чтобы найти Ника. Тот лежал на земле и не двигался. «Ник, что с тобой?» Несмотря на свое состояние, я подбежал к алхимику и взял его за плечо. «Фу, ну и мерзость», — констатировала Айлин, когда увидела, что произошло с Ником. Того в буквальном смысле слова выворачивало, выглядело он очень неважно. «С тобой все в порядке?» — спросил я у девушки. «Конечно, мы же ушли оттуда живыми. Что может быть лучше?» «Хотя нет, знаю, что может». Девушка посмотрела себе под ноги и убедилась, что стоит на нормальной земле. «Ура, ура!» Она запрыгала от радости. «Если здесь есть нормальная земля, то и наверняка найдем и воду. Я наконец-то смогу нормально помыться, не используя при этом невесть, какие жидкости». А Айлин продолжала прыгать на месте, вокруг меня и Ника. Видимо, ее переход в новый мир был более приятным, чем у нас. Кстати, насчет нового мира. Я посмотрел на карту. «Земли Кровавого Лорда». Прочитал название локации и глянул по сторонам. Но не нашел ни одного представителя этого уровня, что довольно странно. В болотах, например, на людей нападали, как только они появлялись там. «Название мне нравится больше, чем болото гнили». Айлин, видимо, тоже успела прочитать название. «Не знаю, как по мне звучит довольно опасно», ответила я девушке, которая подошла ко мне поближе. «Слушай, а это что у тебя в руке?» спросила темная жрица. Я открыл ладонь и увидел на ней подарок антракора, про который уже успел забыть. «Какая красивая шкатулка!» Девушка попыталась взять ее, но я быстро убрал руку. «Чего ты такой жадный? И вообще, неплохо было бы объяснить, что там произошло и чем ты там занимался с этим кренделем. Потом все объясню. Сейчас не очень подходящее время, не находишь? У нас много других, более важных занятий». Я снова открыл ладонь и увидел лежащую на ней небольшую шкатулку. «Неужели какая-нибудь классная бижа?» Нереально крутой амулет или кольцо мне бы точно не помешало. Попробовал открыть шкатулку и... Получен урон. Три единицы. Укус. темный дух. Семь хитпоинтов из четырехсот. От неожиданной атаки я выронил коробку на землю. Она какое-то время полежала, не двигаясь, но потом у нее вдруг отросли ножки, и коробка побежала в мою сторону. «Айлен, лечи меня!» Прокричал я из назад, отступая от маленького монстра. Лечение. 102 единицы. Тьма. темный дух. 109 хитпоинтов из 400. Лечение. 102 единицы. Тьма. темный дух. 211 хитпоинтов из 400. Вынул меч и приготовился к атаке. Но как только шкатулка добежала до меня, она невысоко подпрыгнула и, приземлившись на мой пояс, скарабкалась по телу вверх и уселась на плече. Я внимательно пригляделся к странному существу. Мимик. Первый уровень. С облегчением выдохнула. Странное существо не собиралось меня атаковать. Вместо этого мимик удобно устроился на плече и даже издал какой-то непонятный звук типа мурчания. Какого хрена происходит? Что это вообще такое? Стоило мне об этом подумать. Передо мной тоже всплыло меню характеристик существа, из которых я узнал, что этот мимик является моим петом. Да уж, шутки антракора действительно странные. Что это? спросила меня девушка. Видимо, мой новый пет неверно ответил я, смотря на странное создание, выглядящее как небольшая простенькая шкатулка с четырьмя торчащими из нее ножками. Все, или ты мне рассказываешь прямо сейчас, что там с тобой произошло, или можешь на меня больше не надеяться. Пойду прямо сейчас, солюсь к какому-нибудь мобу, воскресну в городе, нормально поем, вымоюсь и забуду все произошедшее здесь, как страшный сон». Девушка была явно настроена решительно. «Ладно, ладно, не горячись» попытался успокоить я девушку видел что она действительно намерена сделать так как сказала мне пришлось сдаться и поведать ей все о чем рассказал мне антракор офигеть только и смогла выдавить из себя Айлин, когда услышала мою историю не думала что он действительно существует я думала это что-то типа легенды коры и так далее в любом случае я рада что с твоими родственниками все в порядке хоть и не особо привыкла доверять услышанному от странного типа, сошедшего с неба. «Тоже ему не особо доверяю», — признался я, хотя верить его словам очень хотелось. «Ник, ты там как, оклемался?» Я увидел, что алхимику вроде как стало получше, и он уже не валяется, а сидит на земле. «Вроде лучше», — произнес он, и его тут же стошнило. «Вижу. Ладно, сиди пока, отдыхай. В путь двинемся, когда тебе действительно станет лучше». Сказал алхимику, оставляя его одного. Думаю, какое-то время придется побыть здесь, обратился к жрице, когда подошел к ней. Ну, лично я никуда не тороплюсь, так что мне все равно, ответила девушка и села на землю. Хорошо, тогда я пока займусь своей будущей формой, сказал я, жрице, и видя ее выражающий непонимание взгляд, добавил: Выберу следующую ступень эволюции. Выбери что-то более похожее на человека. Девушка приветливо улыбнулась. «Не думаю, что там что-то подобное есть, но если будет, то обещаю над этим подумать», ответил я и открыл меню с эволюциями. Беглого взгляда хватило, чтобы понять одну вещь. Прошлая эволюция, видимо, вывела на определенную призрачную ветку, и все предложенные варианты так или иначе с ней связаны. Но, видимо, до конца своей жизни мне теперь придется сидеть в призрачной шкуре. Грустить смысла не было, ибо прошлого все равно не вернуть, поэтому я решил прочитать о каждом варианте подробнее. Призрачная ящейка. Класс редкой. Очень редкий звероподобный вид нежити. Обладает крайне быстрой скоростью, подвижностью и просто невероятными рефлексами, поэтому представляет большую опасность. Несмотря на свои размеры, примерно с небольшого быка, ячейка способна развивать скорость среднестатистической лошади в 2,5 раза. Обладая призрачной формой, может проходить сквозь любые немагические препятствия. Как и любой другой призрак, ящейка практически иммуна к обычному оружию, но получает дополнительный урон от всех видов магии и магического оружия, в том числе зачарованного. Спектр. Класс. Редкое, Один из представителей призрачной нежити, обладает хорошими показателями ловкости и скорости, а также отлично обращается со всеми видами стрелкового и метательного оружия. Помимо всего прочего, Спектр обладает уникальными умениями, с помощью которых могут зачаровывать свои стрелы, а также имеет в своем арсенале магию смерти и несколько заклинаний магии тьмы. Вокс Мортом Класс «Редкая». Вид призрачной нежити с очень сильными псионическими и ментальными способностями. Обладает хорошими показателями интеллекта и магической силы. Имеет в своем распоряжении уникальные умения, свойственные только данному типу нежити. Может использовать магию смерти, а также несколько заклинаний магии тьмы. Призрачный воин. Класс «Редкая». Редкий вид нежити, специализацией которой является неожиданные и быстрые атаки ближнего боя. Обладает хорошими показателями силы, ловкости и скорости. Имеет в своем распоряжении несколько уникальных умений, свойственных только этому виду нежити. Может использовать в бою некоторые заклинания магии смерти и тьмы. Я бегал пробежался глазами по доступным мне эволюциям и понял одну простую вещь – все они призраки. Получалось, что предыдущий выбор вывел меня на определенную ветку развития, с которой мне уже, видимо, не свернуть. Эх, надо было все-таки рискнуть и взять вампира. Интересно, какой бы мне предложили выбор, по идее, по ветке кровососов? Ладно, нет смысла над этим сейчас заморачиваться. все равно прошло бы уже не вернуть. Ну, что я могу сказать? Предложенные варианты тоже очень даже хороши. Разве что, кроме призрачной гончей. Становиться зверонежить я не хотел раньше, а сейчас тем более. Также меня порадовало новшество в плане описания эволюции. Класс редкий. Наверняка эта приписка что-то значила. Айлин, я подозвал девушку к себе. «Слушай, а ты не знаешь, что означает приписка «Редкий класс у мобов»?» «То и означает...» Она улыбнулась. «Что монстр редкий, и встретить такого довольно тяжело». «Сейчас, погоди. Я где-то видела описание этого в библиотеке». Девушка замерла, видимо, начав искать информацию в библиотеках Элькоры. «Эх, жаль, мне они недоступны». «Нашла». Я аж чуть было не подскочил от неожиданности. «Класс существа «Редкий» означает, что моб обладает увеличенной силой, то есть плюс 20% ко всем характеристикам, а также имеет в своем арсенале уникальные умения. Здесь еще сказано, что редкие существа встречаются только с 50 уровня, а также обладают улучшенным искусственным интеллектом, который влияет не только на их поведение, а не гораздо необычных мобов, но и позволяет им становиться сильнее. Вот как-то так. А что, у тебя в выборе эволюции есть редкие существа? Закончив чтение библиотеки, спросила меня темная жрица. Из представленных все редкие. Честно ответил я девушке. А человекоподобное есть? Айлин с надеждой посмотрела на меня. К сожалению, все призраки. То есть выбрать вампира ты не сможешь, да? В голосе девушки я явно уловил разочарование. Видимо так. Признаться мне и самому было немного грустно. Будучи вампиром, я хотя бы имел хоть какое-то сходство с человеком, а тут темная жрица, видимо, догадалась, что я тоже несколько расстроен, поэтому решила не приставать с расспросами, и удалилась. «Ник, ты как? Идти уже можешь?» Спросил я алхимика, на что получил утвердительный ответ. «Тогда выходим. Нам нужно найти какое-нибудь укрытие, чтобы вы могли нормально отдохнуть, а я эволюционировать. Пойду впереди, а вы за мной. Айлен, восстанови мне полностью здоровье, а то мало ли что. И, кстати, какое сейчас время суток?» «Ночь? Ты что, не видишь луну?» Девушка указала мне на небо, но я ничего не увидел. Странно, уж светил это должен был видеть. Когда темная жрица восстановила мое здоровье, мы выдвинулись. Вокруг простирался лес, судя по всему, из присутствующих нормально видел только я. Айлин хотела зажечь магический огонек, но я запретил ей это делать. Не самая лучшая идея ходить в незнакомом лесу с прожектором посреди ночи. Первого врага, как и предполагалось, заметил я. Сначала откуда-то сбоку послышалось негромкое рычание, а за ним последовала молниеносная атака. Целью существо выбрала Айлин. Из густых папоротниковых кустов на девушку набросился некрупный волк 25-го уровня. Животное вцепилось темной жрицы в руку. «Ай!» — Темная жрица закричала, но я уже был рядом с ней. Дотронувшись до жертвы разрушающим касанием, попытался оторвать его от руки девушки, но существо держалось очень крепко. Выручил в итоге нас Ник. Он просто спалил существо живьем при помощи какой-то магии огня. «Ник, ты прокачал что-то новое?» спросила темная жрица, пока залечивала свои раны при помощи светлой магии. «Типа того», — уклончиво ответил алхимик и подбегнул мне. «С каждой секундой этот странный НПС нравился мне все больше и больше». «Ну, теперь хотя бы я буду уверена, что от голода мы тут точно не помрем. Девушка наклонилась к тушке волка, но тут же отстранилась от нее. «Фу, Ник, что ты с ней сделал?» Айлин зажала нос и отошла от волка подальше. «Это ты у нашего мертвого друга лучше спроси. Я ее лишь поджог. Лицо алхимика стало хмурым. «Наверное, это из-за разрушающего касания». Озвучил я свою идею. «Так, больше ты им до потенциальной еды не дотрагиваешься, понял? Да и вообще, где твое оружие? Почему ты не используешь свой этот... плётку, в общем?» Мой меч остался в цветке. А этим гнутом я не могу пользоваться, так как нет подходящего навыка. «Будешь так вести себя дальше, не надейся на помощь с моей стороны». «Уяснила?» — огрызнулся я. «Ладно, извини, спасибо, что заступился. Понимаешь, я смертельно устала и очень хочу есть, потом и вспылила. Я тебе правда благодарна, как и тебе, Ник». Девушка попыталась улыбнуться, но улыбка вышла очень грустной. «Я все понимаю. Сейчас мы отыщем что-нибудь подходящее, и вы отдохнете. Мне сон не нужен, поэтому я постою на страже, а заодно и получше почитаю о предложенных мне формах эволюции. А сейчас двинули. И мы молча пошли дальше. Достойное убежище нашли лишь спустя три часа. Им нам послужили корни нескольких деревьев, выбравшихся наружу, которые сплелись замысловатым образом, образуя небольшое пространство, в котором могли укрыться Айлен и Ник. Также по дороге нам удалось убить еще парочку диких животных, и сейчас в темной жрица с удовольствием уплетала хорошо прожаренную лисятину. Божечки, как же это вкусно! Вгрызаясь зубами в мясо, повторяла она снова и снова. Если бы еще с солью, да с каким-нибудь соусом, м-м-м-м!» Дальше она снова забила рот мясом, поэтому не смогла договорить. Ладно, устраивайтесь тут, не отдыхайте, а я пока по Я прошел сквозь природную крышу и вылетел наружу мне предстояло сделать сложный выбор, а именно решить, какую следующую эволюцию взять. Как и в прошлый раз, помимо общего описания, мне была предложена дополнительная информация, которая в этот раз заметно больше, нежели в другие. У меня были идеи, с чем это могло быть связано. Я предполагал, что за количество информации, предоставляемой мне, отвечает интеллект, а вернее его значение. Когда я стал ночным скитальцем, и у меня увеличилось значение интеллекта, Мне открыли меню дополнительной информации. Когда же я стал темным духом, и моя характеристика интеллекта снова увеличилась, видимо, это повлияло и на объем предоставляемой мне информации, хотя я мог и ошибаться. Снова пробежался по тем формам, что мне были предоставлены, и первым делом решил прочитать про Вокс Мортома. У этой эволюции наиболее высокий интеллект, наряду с другими, а значит, выбери я ее, количество информации, которую мне предоставят при выборе следующей формы, снова возрастет. Хотя мне кажется, я слишком забегаю вперед, ведь следующая эволюция будет, ой, как нескоро. с Мортом – вид призрачной нежити, который полагается не на физические атаки ближнего или дальнего боя, а на магические. Обладает уникальными ментальными навыками, а также может воздействовать на подсознание своих врагов при помощи специальных псионических умений. Обладает магией смерти второго уровня посвящения и несколькими заклинаниями магии тьмы. Дальше, видимо, шло перечисление всех навыков, но они у меня, к сожалению, не отображались. А вернее, будет сказать, я видел их так. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. И так было со всеми. Наверное, не хватало интеллекта, а жаль. Ну что ж, получалось, что Вокс Мортом своего рода маг со специализацией контролера. Во всяком случае, мне так казалось. Выбор, конечно, интересный, но я сильно в нем сомневался. Во-первых, маги, даже будучи нежитью, оставались картонными и обладали малым запасом здоровья. Во-вторых, я не знаю, какие здесь будут враги. Вдруг окажется, что этот уровень заполнен тупыми мертвецами, и получится, что уникальные обилки этой формы будут просто неэффективны. Ну и в-третьих, в нашей пати и так два магических класса. Третьего нам просто не надо. Сразу отказываться от этого выбора я, конечно, не стал. Я решил посмотреть следующие формы эволюции. Так, кто у нас там следующий? А, точно, спектр. Спектр. Нежить призрачного вида, чьей специализацией являются дистанционные атаки. Спектр умело управляется слуками и является мастерами саботажа. В их арсенале есть несколько уникальных умений, связанных с зачарованием стрел, а также они обладают большим разнообразием магических ловушек. Помимо вышеперечисленного, Спектр умеет пользоваться магией смерти, имеется в виду первый круг посвящения, а также несколько заклинаний магии тьмы. Как и в первом случае, дальше шло описание навыков, которые от меня, к сожалению, скрыто. Спектр на фоне Вокс Мортема смотрелся гораздо лучше. Большая скорость в купе с хорошим показателем ловкости делала его очень опасным противником, а учитывая, что он еще и дистанциончик. Также в описании говорилось, что эта форма обладает магическими ловушками и уникальным зачарованием стрел. Смотрелась данная эволюция очень даже аппетитно, но все же это немного не то. Все дело опять же в нашей команде. По сути, у нас был дамагер, Ник, и полудамагер-саппорт, Айлин. Команде катастрофически не хватало нормального танка, которым «Спектр» никак не являлся. Разумеется, мог рассуждать с эгоистичной точки зрения, мол, возьму, лукари, а на этих двоих вообще забью. Лучником быть намного легче, чем милишником. Это что касается скорости прокачки, но, признаться, я успел привыкнуть к этим двоим, и бросать их тут не собирался. Я в некотором роде был за них в ответе. Хотел было приступить к просмотру последней эволюции, как вдруг меня отвлек странный звук. Осмотрелся по сторонам и понял, что звук доносится с моего плеча. «А, это ты, бедолага!» Я совершенно забыл про мимика, которого мне подарил антракор. Посмотрел на пету и увидел, что у него мигает полоска сытости. «Тебя что, еще и кормить требуется?» Задал я вопрос в шкатулке, на который, разумеется, не получил ответа. Взял Пета на руку и посадил носок. «Я сейчас», — сказал Мимику и погрузился вниз. Взяв с пола оставшийся кусок мяса, попытался подняться наверх, но у меня не получилось. Вернее, не так. У меня-то как раз всё вышло удачно, а вот у мяса нет. Пришлось вернуться и вынести с через обычный выход. «Держи», — протянул Мясо Мимику, но тот, понюхав, отвернулся от него. «И чем это ты тогда питаешься?» Я с недоумением посмотрел на Пета. Он, как будто услышав мой вопрос, снова прыгнул ко мне на руку и, пробежав по ней, спустился к поясу. Найдя на нем висящий трофей со стража второго уровня, Мимик вцепился в него зубами и начал его жрать. «Стой! Стой! Кому говорят?» Я схватил Мимика и убрал его подальше от оружия. Не знаю, как это понял, но тот был очень недоволен. Я посмотрел на оружие. «Офигеть! Практически четвертую часть запаса прочности схамячил. Он что, питается вещами?» Дабы проверить свою догадку, я снова спустился вниз и взял у темной жрицы небольшой кинжал, который она хранила у себя в сапогах. «На, держи!» – протянул оружие и мимику, и тот его умел в один присест. «Ну ты даешь! я снова посмотрел на своего питомца, тот, облизнувшись, уставился на меня, явно требуя добавки. «Извини, но у меня больше ничего нет!» – разведя руками, признался и мимику. Тот, как будто поняв, что я ему говорю, перепрыгнул с одной ветки на другую, а с неё на меня, и снова устроился на плече. Погладив пета по крышке шкатулки, которая, судя по всему, была его телом, а за одной головой, я приступил к ознакомлению с последней формой эволюции. Призрачный воин. Вид призрачной нежити, специализирующийся на быстрых и сильных атаках в ближнем бою. Является первоклассным мастером серпов, а также может научиться использовать другие виды оружия. Обладает несколькими уникальными умениями, одним из которых является зачарование оружия. Также в наличии призрачного воина есть и магия смерти, первой ступени посвящения, и несколько заклинаний магии тьмы. А вот эта форма очень даже ничего. Вру, она просто здоровская. Учитывая, что это милишник, есть вероятность, что у него окажется больше хитов здоровья, чем у Спектра. Также радовал тот факт, что у него есть уникальные умения. А плюсом ко всему шли хорошие навыки в обращении с серпами и возможность научиться владеть другими видами оружия. Я бросил взгляд на свой кнут, и на душе стало теплее. Так, теперь оставалось сделать самое сложное, определиться, кого же все таки взять. Фаворитов два. Спектр и призрачный воин. Причем второй мне нравился куда больше. В размышлениях над тем, какой сделать выбор, я и сам не заметил, как пролетела вся ночь. Из-за размышлений меня вывел голос темной жрицы. Девушка вышла из убежища, зевая и потягиваясь всем телом. «Ну, чего надумал?» Заброшись на корни, спросила она. «Да вот думаю, взять милишника или лукаря», ответила я девушке. «Ну, вообще, для нашей пати больше подошел бы милишник. Но решать тебе, ты ведь не всегда с нами, наверное, будешь». Улыбка Айлен получилась грустной. «Вот и я так думаю, что лучше милишник, Последние слова темной жрицы я просто проигнорировал. «Ай, ладно, была не была. Айлен, я не знаю, сколько времени это займет. Но дождитесь меня, хорошо? Попросил я, взяв девушку за плечи. Да, конечно, о чем вопрос? Мы же команда. Темная жрица по-доброму улыбнулась. Вот и славно, скоро буду. Вы желаете эволюционировать в призрачного воина? Да? Нет? Подтверждаю свой выбор, и мир гаснет. Открыв глаза, первое, что я вижу, удивленное лицо Айлин. Офигеть! слышу я ее голос. Голова сильно кружится, а перед глазами все мутно. Это ты теперь таким будешь? Сквозь жуткую головную боль, слышая голос темной жрицы. Картинка потихоньку начинает проясняться и обретать краски. Неужели вижу цвета? Боль ослабевает. Я могу крутить головой, опуская взгляд вниз и. Офигеть! Произносим мы одновременно с девушкой. Продолжение следует.